Глава 20. Куда ни глянь, сплошной тупик. В последнее время моя жизнь превратилась в бесконечный лабиринт, где за каждым поворотом ждет лишь стена. Что же делать? Доверять отцу? Об этом и речи быть не могло. Но и игнорировать его угрозы — непозволительная роскошь. Я знаю, на что он способен, этот человек действительно опасен. Я уже не раз в этом убеждалась. А если попрошу помощи у Мартынова? Где гарантия, что он окажется сильнее отца? Да и вообще, захочет ли помогать? И даже если согласится, сможет ли он уничтожить этот лживый компромат, висящий над мирой, как дамоклов меч. Я не имею права так рисковать. Нужен другой выход. Да, я согласилась на сделку с Игнатом. Но тогда не предусмотрела всех последствий. Они неизбежны. Отец не оставит это просто так. Будет мстить. И снова пострадает мира. Но отдать акции отцу? Никогда. Нужно найти компромисс, остаться посередине, избежать проблем. И, кажется, я знаю, что делать. В кабинет Игната меня пригласила домработница, и я шурша юбками направилась туда. У самого входа замерла на секунду, пытаясь собраться с духом и обдумывая каждое слово. Глубоко вздохнув, я открыла дверь. Внутри уже ждали отец, Игнат и двое незнакомых мужчин. Впрочем, одного я угадала, это юрист отца, тот, что был в аэропорту. Я вошла, и все взгляды обратились ко мне, полные какого-то хищного ожидания. Каждый, казалось, был уверен в моей поддержке, и это неимоверно пугало. «Алиса, проходи», — произнес отец с натянутой улыбкой, жестом приглашая меня занять свободное кресло рядом с ним. «Мы как раз обсуждали будущее компании». «Будущее компании», — промелькнуло в моей голове или мое будущее, которое они так отчаянно пытались контролировать. «Присаживайся», — подхватил Игнат. Его взгляд был изучающим, словно пытался прощупать мои мысли, понять, не передумала ли я. Я медленно подошла к креслу и села, стараясь сохранить на лице невозмутимое выражение. Вокруг меня плелись сети интриг, и я чувствовала себя маленькой мухой, безнадежно запутавшейся в паутине. «Как я понимаю, вы обсуждаете акции?» — спросила я, переводя взгляд с отца на Игната. «Совершенно верно», — ответил отец. «Я уже оповестил всех, что ты хочешь передать их мне. Думаю, можем сразу переходить к подписанию документов». «Полагаю, Алиса сама в состоянии сообщить нам о своем решении», — вмешался Игнат, окидывая нас обоих холодным взглядом. «Не так ли, дорогая?» «Дочка, что скажешь?» Отец скривил губы в самоуверенной усмешке. Я не спешила отвечать, стойко выдерживая требовательные взгляды. Глаза отца буквально кричали: Не забывай, что на кону благополучие твоей подруги. А во взгляде Игната читалось Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы избавиться от меня. Все я знала, все понимала, и риск был слишком велик. Это всего лишь формальность, милая, не выдержал отец, пуская в ход скрытой угрозы. Ты же сама знаешь, что для тебя лучше, Алиса. Снова наступила напряженная тишина, которую, наконец-то, я решила прервать, ибо оттягивать не было смысла. «Знаете, я долго думала над этим вопросом», — начала я решительно привлекая к себе всеобщее внимание. «И вы правы, я в состоянии сама решать, что для меня будет лучше». «Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросил отец. «Я имею в виду, что я сама буду решать, что делать с этими акциями», — твердо заявила я я не собираюсь передавать их никому, а также в дальнейшем сама буду ими управлять. Но это же глупо, — воскликнул отец. Ты ничего не понимаешь в бизнесе. Возможно, и не понимаю, — согласилась я, но это не помешает мне научиться. Я видела, как вытягивается лицо отца от изумления, а глаза Игната недобро темнеют. Это было ожидаемо. Я нарушила наш с ним уговор. Но позже обязательно объясню ему причину. И ты думаешь, это хорошая идея? прорвечал отец в от гнева. «Ты в своем уме? Забыла, что стоит на кону?» Конечно, в открыто угрожать он не смел, но от намеков не воздержался. Но не было, что ему ответить наедине. «Я уверена, это лучшее решение для всех», — отрезала я, стараясь не выдать страха. «И для меня, и для вас, потому что так мы все останемся при своих интересах». Отец и Игнат продолжали сверлить меня тяжелыми взглядами, словно пытались прожечь дыру во лбу. Напряжение в комнате сгустилось до предела. Его, казалось, можно было потрогать. Наконец Игнат усмехнулся. — Что ж, Алиса, — произнес он ледяным тоном, — посмотрим, что из этого выйдет. В его словах чувствовалось предупреждение, но я не собиралась отступать. Я сделала свой выбор, и теперь мне предстояло идти до конца. «Нам нужно поговорить», — заявил отец, поднимаясь и бросая взгляд на присутствующих, добавил. «Дайте нам пару минут». Я покорно встала и последовала за отцом к выходу. «Что ж, у меня тоже кое-что для него найдется». «Ты с ума сошла?» — заорал папа, как только мы отошли на несколько метров от кабинета. «Что себе позволяешь?» Он схватил меня за локоть и грубо встряхнул. «Сейчас же скажешь, что передумала, иначе...» «Не смей продолжать», — перебила я, гордо выпрямившись. «А теперь послушай меня внимательно. Если ты хоть пальцем тронешь Мирославу, я в ту же секунду передам все акции Игнату, и ты можешь навсегда о них забыть. Ты думал, я дура?» «Как видишь, нет, папочка. Теперь козыри в моих руках. Ну как, приятно, когда ты не можешь ни на что повлиять?» «Ты пожалеешь. Единственное, о чем я жалею, это что в тот проклятый день притащила миру с собой». Выпалила я с презрением. Тем самым подарила тебе козырь против меня. Но теперь я его забираю. И, возможно, если ты будешь хорошо себя вести, я помогу тебе решить финансовые проблемы. Но это не точно. Боже, какой кайф брать свою жизнь под контроль и видеть безысходность в глазах человека, который буквально ее разрушил. Какой же тяжелый груз упал с моих плеч. Ну, полностью расслабляться еще рано. Впереди ждет разговор с Игнатом, и вряд ли он будет приятным.